В подражании старым полкам Петра Первого новый был назван Измайловским по подмосковному селу, где любила жить Анна. Полковником назначен был помянутый молодец обершталмейстер Левенвольд, и ему же поручили набрать офицеров в полк из лифлянцев, эстонцев, курлянцев и иных наций-иноземцев, между прочим, и из русских. Это была уже прямая угроза всем русским.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 Тогда у них не было гвардии. Дорого заплатила дворянская гвардия за свое всеподданнейшее прошение 25 февраля 1730 года о восстановлении самодержавия и за великолепный обед, данный за этой императрицей гвардейским офицерам 4 апреля того же года, удостоив их при этом чести обедать вместе с ними. Немцы!